и, попрощавшись с калачиком, катили навстречу новым приключениям. Круглые поля скоро кончились, и по сторонам дороги стали попадаться дома. Они были маленькие, не больше двух этажей, но очень красивые, с высокими остроконечными крышами, окрашенными в яркие цвета, с верандами и террасками, с балкончиками и зателевыми башенками на крышах. Во дворах были устроены беседки и цвели всевозможные цветы. Чем дальше ехали путешественники, тем чаще попадались дома. Шоссе незаметным образом превратилось в широкую городскую улицу. Дома по сторонам становились все выше. Все больше появлялось коротышек на тротуарах и автомобилей на мостовой. Скоро машины двигались по улице непрерывным потоком, мешая друг другу и останавливаясь на перекрестках. Здесь были такие машины, которые Незнайка и его спутники уже видели, но были такие, с которыми они встретились в первый раз. Особенно много было автомобилей, напоминавших по своей форме игрушечные деревянные лошадки. Эти автолошадки были на четырех ножках, оканчивающихся внизу роликами ездили на них, сидя верхом, сунув стремена ноги и держа с руками за уши. Вместо глаз у них были фары, то есть осветительные фонари, а вместо рта сигнальная труба, чтоб пугать зазевавшихся пешеходов. На таких автолошадках ездили по одному и по двое, один впереди, другой сзади. Но были четырехместные, то есть такие, в которых две лошадки ставились рядом, и соединялись попарно. Кроме автолошадок здесь были еще так называемые спирали -ходы. У этих машин вместо колес сделан винт или спираль, вроде как у мясорубки. Когда винт вертится, машина двигается вперед. Эти машины довольно неповоротливы. К тому же при вращении в спирали их сносит в сторону. Этих недостатков, впрочем, не имеют спирали-ходы, снабженные двумя спиралями, которые вращаются в разных направлениях. Благодаря этому машину не сносит в сторону. И кроме того, она гораздо оперативнее на поворотах, так как для осуществления поворота достаточно притормозить спираль с той стороны, куда хотят повернуть, в то время как в машинах с одной спиралью нет боковых тормозов. И для того, чтобы повернуть, надо притормаживать просто ногой об землю. От этого очень быстро изнашиваются ботинки. Еще здесь можно было увидеть так называемые реактивные роликовые труболеты. Эта машина представляет собой длинную трубу на четырех роликах. Труба наполняется реактивным топливом. Топливо сгорает внутри, и сгоревшие газы выбрасываются через хвостовую часть трубы, благодаря чему труба катится вперед на роликах. Поворот осуществляется при помощи руля, который имеется сзади. Врывающиеся из хвостовой части горячие газы ударяют в плоскость руля, и труболет поворачивает куда надо. Эти труболеты не очень удобны для езды летом, потому что сидеть приходится верхом на трубе, которая при быстром движении сильно нагревается. Зато зимой эта машина просто незаменима так как вместо имеющихся внизу роликов ставится полозья, и труболет развивает такую головокружительную скорость, что даже перелетает через небольшие овраги. К тому же на нем сидишь как на тёплой печке, что особенно приятно в большой мороз. Кроме вышеописанных были тут еще гусеничные велосипеды и мотоциклы и другие машины, как на колесном, так и на гусеничном ходу. У Незнайки, который страшно интересовался разными машинами и механизмами, разбегались глаза. Из-за этого он чуть не столкнулся со встречной машиной и сказал, «Прогуляемся лучше пешком, а то ничего и не разглядишь, пожалуй». Он свернул к тротуару и остановил машину. Друзья вылезли из нее и зашагали по улице, глядя по сторонам. А вокруг было на что посмотреть. По обеим сторонам улицы стояли многоэтажные дома, которые поражали своей красотой. Стены домов были украшены затейливыми узорами, а наверху под крышами были большие картины, нарисованные яркими разноцветными красками.